он замуровывал окна подвалов. Пастор относился к Фридриху как к родному сыну. Осенью он иногда приглашал юношу в свой винный погребок, чтобы поделиться с ним опытом дегустации. Пасторша и ее дочь вышивали Фридриху кошельки и кисеты черно-красно-золотыми нитками. Эти цвета символизировали единую Германию. Конторская работа была Энгельсу ненавистна. Профессия купца мешала его пространным целям в будущем, однако он вынужден был тщательно выполнять порученное ему дело. Бремен стал для Фридриха тем же, чем для Маркса Берлин. Юноша оказался в большом городе, стоявшем на перекрещении многих морских путей. Он очень много, хотя и беспорядочно читал, размышлял, пытаясь разрешить трудные литературные, религиозные, политические вопросы. Не только иностранные газеты, но и запрещенные книги, которые контрабандой доставляли бременские книготорговцы, позволили Фридриху сделать первые шаги к самостоятельному научному мышлению. Его внимание привлекает литературная группа «Молодая Германия», издававшая в Гамбурге журнал «Германский телеграф». Во главе германцев стоял известный немецкий писатель Гуцков. Литераторов этого течения Фридрих одно время высоко ценил, считал, что они отражают идею века. Вдохновителями молодой Германии были вначале Гейна и Бёрны. Молодой начинающий писатель Энгельс разделял политические воззрения Бёрны, которые сводились к требованиям свободы, равенства, народной независимости, республики. В начале литературной деятельности Энгельсу казалось, что он нашел в младогерманском течении выразителей современных идей. Вот что писал Фридрих в апреле 1839 года Греберу об истории возникновения молодой Германии. «И вдруг раскаты грома Юльской революции, самого прекрасного со времени освободительной войны проявления народной воли. Умирает Гёте, Тик все более дряхлеет, Гейны и Бёрны были уже законченными характерами до Июльской революции, но только теперь они приобретают значение, и на них опирается новое поколение, умеющее использовать литературу и жизнь всех народов. Впереди всех гудсков Винборг придумал для этой литературной пятерки название «Молодая Германия». Благодаря этому содружеству цели «Молодой Германии» вырисовывались отчетливее, и идеи времени осознали себя в ней — Эти идеи века, не представляя чего-то демагогического или антихристианского, каких клеветнически изображали, они основываются на естественном праве каждого человека. Так к этим идеям относится прежде всего участие народа в управлении государством, следовательно, конституция, далее эмансипация евреев, уничтожение всякого религиозного принуждения, всякой родовой аристократии и так далее. Кто может иметь что-нибудь против этого? Кроме молодой Германии, у нас мало чего активного. Следовательно, я должен стать молодогерманцем, или скорее я уж таков душой и телом. По ночам я не могу спать от всех этих идей века. Писатели молодой Германии стремились довести до сознания народа Необходимость политической свободы, уничтожение духовного принуждения. Однако в этом же письме другу Энгельс, как бы предчувствуя недолговечность своего союза с младогерманцами, спешит добавить, что разделяет не все откровения младогерманцев. Он не переносил присущих младогерманцам пустозвонной риторики о мировой скорби и всемирной исторической значимости. Человек неуемного действия, Энгельс стремился преодолевать препятствия, бороться с политической рутиной и ханжеством. В феврале 1840 года Энгельс пишет друзьям по гимназии Вильгельму и Фридриху Гребером о прусском короле Фридрихе Вильгельме III. Тот самый король, который Анна 1815, когда его обуял страх, обещал дать конституцию своим подданным, если они выведут его из затруднительного положения. Этот самый дряной, мерзкий, проклятый богом король возвещает теперь, что никто не получит от него конституции. Я смертельно ненавижу его. И если бы я не презирал до такой степени этого подлеца...